Мой приятель поймал пулю на прошлой неделе, сказал солдат сзади. Такой был хороший парень, жена у него недавно родила. Эти макавейи пустили ему пулю прямо в лоб. Вехав в долину Батшан, трое англичан облегчённо вздохнули. Здесь жили сплошь арабы, и опасность, что на них нападут, миновала. Только под Иерусалимом снова станет опасно. Колджелла вернулся и посмотрел на пленного, лежавшего на полу. У него все кишки переворачивались от злобы. К Брюсу Саттерленду он испытывал одно лишь презрение. Он знал, что Саттерленд сочувствует хагоня. Этот Саттерленд просто выслуживался перед евреями. Он сознательно спровоцировал тогда катастрофу на Кипре. Колдуэлл вспомнилось, как он однажды стоял у колючей проволоки в Караолесе, и одна толстая еврейка плюнула ему в лицо. Он снова посмотрел на мальчика, валявшегося на полу. Посередине заднего сиденья развалился охранник. Он придавил своим кованым ботинком голову мальчика к полу и весело хихикал. «Грязный жидовский щенок!» — пробормотал, колдувил себя под нос. Он насмотрелся на них на своем веку. Уайт Чепель кишел бородатыми евреями. Он помнил запах их ловчонок, помнил, как они сидели, согнувшись в три погибли и молились. Колдел видел пред собой арабу детей в чёрных чермелках идущих в свою иудовскую школу. Они въехали в Наблус, где жили одни арабы. Колдел улыбнулся, вспомнив офицерский клуб и еврейские анекдоты. Когда-то, когда он был ещё мальчиком, мать повела его к еврейскому врачу. Ещё говорят, что Гитлер был неправ, подумал Колдел. Между тем Гитлер знал очень хорошо, что надо с ними делать. Да более в сердце жаль, что он не успел разделаться с ними со всеми до того, как кончилась война. Колделл вспомнил, как они ворвались в Берген-Бельзен с Атерлендом. Сатерленд чуть не заболел от того, что ему пришлось там увидеть. Зато ему Колделлу хоть бы что. Чем больше подыхает евреев, тем лучше. Они въехали в арабскую деревню жителей, которые были настроены особенно враждебно против ишува. Это был опорный пункт Хусейни. — Останови машину, — приказал Колдуэлл, — а вы двое послушайте. Мы сейчас возьмем и выбросим вон этого гаденыша. — Но, майор, они же его убьют, — сказал охранник. — Знаете, я не питаю особых симпатий к евреям, сэр, — сказал шофер. — Но с нас ведь спросят, мы должны доставить арестованного в штаб. — Молчать! — истерически взвизгнул Колдуэлл. — Я приказываю вышвырнуть его вон. Вы оба покажете под присягой, что маковеи устроили нам засаду и отбили его. Если кто-нибудь из нас когда-нибудь проговорится, пусть пеняет на себя. Поняли? Заметив безумный блеск в глазах Колдуэлла, оба солдата покорно кивнули. Мальчика выбросили вон из машины, и англичане умчались в Иерусалим. Всё произошло именно так, как предусмотрел Колдуэлл. Не прошло и часа, как Бен-Саломона зверски убили. Ему отрубили голову. Затем человек 20 хохочущих арабов сфотографировались, поднимая за волосы отрубленную голову. Эту фотографию арабы разослали потом всюду в знак того, что ожидает рано или поздно всех евреев. Майор Фред Колдуэлл допустил роковую ошибку. Один из арабов, сидевших на корточках в кофейне и видевших, как мальчика выбросили из машины, был переодетым маковеем. Генерал Арнольд Хевенхерст Кавалер стольких британских орденов дал волю душившему его гневу. Он ходил взад и вперёд по своему кабинету у Генштабера, расположенном в Шнеллеровских казармах в Иерусалиме, затем схватил со стола письмо с Эссельбретшоу и снова пробежал его. Положение стало настолько серьёзным, что если только вы не сможете предложить мер, направленных на немедленную стабилизацию, я буду вынужден рекомендовать, чтобы вопрос был передан на рассмотрение ООН. Объединенные нации. Вот еще. Высокий светловолосый мужчина презрительно фыркнул, затем смял письмо и швырнул его на пол. Прошла всего неделя, как генерал Хевенхерст отдал распоряжение о бойкоте всех еврейских магазинов. Вот, значит, какую благодарность он получил за пять лет непрерывной борьбы с евреями. Он еще в дни Второй мировой войны предупреждал Министерство колоний, что не следует принимать этих евреев в ряды британской армии. Его, однако, не послушались. А теперь, глядишь, уплывет и мандат на Палестину. Эвен Херст сел за стол и начал писать ответ на письмо Брэдшоу. Я предлагаю немедленно принять следующие меры, которые, на мой взгляд, приведут к стабилизации положения в Палестине. Первое. Ростус всех гражданских судов и предоставление права творить суд, назначать штрафы и выносить приговоры только военным властям. Второе. Роспуск еврейского национального совета, разгон поселенческого общества и всех прочих еврейских учреждений. Третье. Запрещение всех еврейских газет и публикаций. Четвертое. Тихая, но быстрая ликвидация, скажем, 60 лидеров и шума. Хаджимин Аль-Хусей не доказал эффективность этого метода в борьбе с собственной оппозицией. Это мероприятие могут осуществить наши арабские союзники. Пятое. Передача арабского легиона Транс-Иордании в наше полное распоряжение с тем, чтобы выжать из него все, что можно. Шестое. Арест нескольких сотен второстепенных лидеров Ишува с их последующей высылкой в отдаленные африканские колонии. Седьмое. Предоставление главнокомандующему права снести с лица земли любой кибут, смашав любую деревню или часть города, в которых будет обнаружено оружие проведение поголовной облавы и немедленная высылка всех нелегальных иммигрантов. Восьмое. Наложение коллективных штрафов за всё на всё еврейское население за каждый акт террора макавеев, причём штрафы должны быть настолько высоки, чтобы евреи начали сотрудничать с нами в поимке этих бандитов. Девятое. Назначение больших премий за информацию, касающуюся ведущих террористов, агентов Алии Бет, вождей хаганы и так далее. 10. Расстрел или повешение на месте каждого попавшегося макавея. 11. Проведение серии бойкотов против еврейской экономики и сельского хозяйства. Запрещение еврейского импорта и экспорта. Строгий контроль за всем транспортом евреев. 12. Ликвидация Пальмаха путём вооружённых нападений на кибуцы, известные как укрытие пальмахцев. Веренные мне силы были вынуждены действовать в чрезвычайно трудных условиях. Нас принуждали строго соблюдать правила и воздерживаться от полного и эффективного применения наших сил. Между тем, наши противники, Маковеи, Хагана, Пальмах и Алья-Бетт, не придерживаются никаких правил и всячески злоупотребляют нашей сдержанностью, считая ее слабостью. Если мне будет дозволено полностью использовать вверенные мне силы, то я не могу сказать, что я то я могу поручиться, что порядок будет восстановлен в самый короткий срок. Генерал Арнольд Хевенхерст, кавалер и прочие.